До нее вдруг дошло. Зачем, говорились все эти вот здесь и вот видите? Стэндиш ждал, что она начнет высказывать восхищение суперсовременным оборудованием клиники. Окна со скользящими арамами были украшены цветной мозаикой прекрасной работы. Осветительные приборы, отделанные никелем, отливали матовым блеском, И так далее. «Очень красиво», — похвалила она, с удивлением обнаружив, что на ее английском с американским акцентом это звучало как-то вычурно. «Как вы хорошо все здесь сделали», — добавила она, думая, что ему приятно будет это услышать. Ему действительно было приятно. По лицу его скользнула улыбка удовольствия. «Мы стараемся, чтобы все способствовало хорошему самочувствию наших пациентам, в том число интерьер клиники», — сказал Стэндиш. «К вам, наверное, стремятся попасть многие», — продолжала Кейт, упорно возвращаясь к своей любимой теме. «Как часто поступают больные в клинику? Когда привезли последнего?» Левой рукой она перехватила правую, которая хотела было задушить ее в этот момент. Дверь, мимо которой они проходили, была слегка приоткрыта, и Кейт попыталась тихонько заглянуть в нее. — Пожалуйста, если хотите, мы можем зайти, — сказал Стэндиш, угадав ее желание, и распахнул дверь в палату, которая оказалась довольно маленькой. «Ах, да!» — Стэндиш вспомнил пациента. Он пригласил Кейт зайти. Пациент в очередной раз оказался и не крупным, и не высоким, и не блондином. Кейт начинал оказаться, что ее визит превращался в тяжкое испытание для ее нервной системы. И у нее было предчувствие, что в ближайшее время вряд ли что-нибудь изменится к лучшему. В этом смысле. Человек, сидевший на стуле возле кровати, в то время как санитар перестилал ему постель, показался каким-то в высшей степени растрепанным существом. Во всех смыслах. Таких ей никогда не доводилось встречать. И растрепанность его как-то неприятно поражала. На самом деле у него были растрепаны только волосы, Но степень их растрепанности была настолько из ряда вон выходящей, что невольно этот хаос растрепанности переходил и на лицо. Казалось, он был вполне доволен сидеть там, где сидел. Но в этой его удовлетворенности чувствовался какой-то налет вакуума. В буквальном смысле он был доволен ничем. Тем, что есть ничто. В 18 футах от его лица было ничто, пустое пространство. И если возможно было вообще определить источник его удовлетворения, то искать его следовало в разглядывании пустого пространства перед ним. Кроме того, возникало ощущение, что он находится в ожидании чего-то. Непонятно, чего он ждал. Того ли, что должно вот-вот случиться, или того, что случится в конце недели? На может быть того, что случится тогда, когда ад покроется льдами, а компания British Telecom наладит наконец телефонную связь? Было неясно, так как для него все это было едино. Случись что-нибудь из этого, он был бы доволен, а если нет, был бы доволен ничуть не меньше. Кейт считала, что человек, способный находить в этом удовлетворение, должен быть самым несчастнейшим существом. «Что с ним?» – спросила она тихо, мгновенно почувствовав неловкость от того, что говорила в третьем лице о человеке, который находился тут же и, возможно, мог сказать о себе сам. И действительно, он вдруг неожиданно заговорил. «А, привет!» – сказал он. «Окей, да-да, спасибо!» «М -м, «Здравствуйте!» – сказала она в ответ. Хотя такой ответ звучал несколько нелепо. Или, скорее, нелепостью было сказанное мужчиной. Стэнди с знаком дал понять, что не следует поддерживать разговор с пациентом. «Э, — Да, вполне подойдет, — сказал довольный всем человек. Он сказал это как автомат, без всякого выражения, словно повторяя чужие слова под диктовку. — Еще какой-нибудь сок? — Добавил он, «Окей, спасибо». Тут он замолчал и снова ушел в сосердцание пустоты. «Очень необычный случай», — сказал Стэндиш. «То есть, вернее, мы в этом убеждены, совершенно уникальный. Я никогда не встречал в своей практике чего-нибудь хоть отдаленно напоминающее это заболевание». Было практически невозможно установить природу этого явления, поэтому мы даже не стали утруждать себя попытками дать ему какое-то название. Следует ли мне помочь господину Элвису занять прежнее положение в постели? Я обратился к Стендишу санитара. Стендиш молча кивнул, но он не собирался тратить слова на каких-то прислужников. Санитар наклонился к пациенту и сказал, что постель готова. «Господин Элвис», — начал он. «Господин Элвис, казалось, с трудом выплыл из тумана горез». «А что?» — слабо переспросил он. «Вам помочь лечь в постель?» «Ах, да, о да, благодарю вас». «Это было бы очень любезно с вашей стороны». Несмотря на свой ошарашенный, избитый с толку вид, господин Элвис вполне способен был сам, без чьей помощи, лечь в постель. Единственное, чем мог помочь санитар, это увещевать и подбодрять какие-нибудь ласковыми словами. Как только господин Элвис удобно устроился, Санитар вежливо кивнул стендишу и сошел со сцены. Откинувшись на сооружение из множества подушек, господин Элвис вновь впал в свое обычное трансообразное состояние. Голова его склонилась на грудь, а взгляд уперся в одну из костлявых коленок, выпиравших из-под одеяла. «Соедините меня с Нью-Йорком!» – потребовал он. Кейт взглянул на Стэндиша, ожидая от него каких-нибудь объяснений, но объяснений не последовало. «Да, конечно», – подтвердил мистер Элвис. «Начинается с 541. Подождите, пожалуйста, сейчас посмотрю». Он продиктовал остальные цифры номера телефона своим неживым, каким-то роботизированным голосом. «Вы можете мне объяснить, что здесь происходит?» Не выдержала, наконец, Кейт. «Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы выяснить, в чем тут дело. Причина была обнаружена совершенно случайно. В тот момент по телевизору он показал на маленький переносной телевизор вмонтированный сбоку в кровать шла какая-то программа одна из тех где без конца болтают ее передавали непосредственно в прямой эфир чрезвычайно любопытная вещь в этот момент мистер элвис сидел и разглагольствовал на тему о том, как он терпеть не может биби. А может, он имел в виду какую-то другую телекомпанию, ну, сейчас их столько развелось, что всех не упомнишь. Оскорблял, почем зря ее ведущего, сравнивая его с одним местом, которое пониже спины. И говорил, что не может дождаться, когда наконец кончится эта программа, и что ладно уж, так и быть, он сейчас подойдет. И с этого момента вдруг все, что говорил господин Элвис, зазвучало чуть ли не синхронно на телевидении. — Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, — сказала Кейт. — Хм, я был бы весьма удивлен, если бы вы понимали, — парировал стендиш. Я имел в виду, что все слова мистера Элвиса Через секунду воспроизводились на экране человеком по имени Дастин Хоффман. Дело в том, что господину Элвису, по-видимому, было заранее известно все, что скажет Дастин Хоффман. Примерно за секунду или две до того, как он собирался это сделать. Думаю, господин Хоффман был бы не в восторге, если бы узнал об этом. Мы о пытались заострить внимание господина Элвиса на этой проблеме, но тщетно он никак не мог понять, о чем идет речь. Что здесь происходит, черт возьми? Миролюбиво осведомился господин Элвис. По-видимому, в данный момент господин Хоффман снимается в каком-то фильме, и съемки его проходят где-то на западном побережье Америки. Стэндиш посмотрел на часы. «Вероятно, он только что проснулся в номере гостиницы и собирается делать утренние звонки», — добавил он. Кейт в изумлении переводила взгляд со стендиша на господина Элвиса. «И давно это с ним?» «О да, уже лет пять, я думаю». Началось это ни с того, ни с сего. Однажды он сидел и ужинал со своей семьей, как вдруг неожиданно стал говорить, что ему не нравится его съемочный павильон. Вскоре после этого он рассказал, как он где-то снимался. Всю ночь, не сомкнув глаз, он продолжал эти разговоры, снова и снова повторяя какие-то с виду бессмысленные фразы и при этом заявлял, что ему плевать, что написано в тексте. Можете себе представить, каково было членом его семьи жить в доме с таким замечательным актером, даже не подозревая об этом? Но сейчас кажется удивительным, что они так долго не могли разобраться, в чем дело. Тем более после того случая, когда он разбудил всех, чуть ли не на рассвете, чтобы выразить благодарность им, режиссеру и продюсеру, за присуждение ему премии «Оскар». Кейт, даже не подозревавшая, какие тяжкие испытания готовит ей следующий день, подумала, что это было самое сильное из всех потрясений, которые ей суждено было пережить за этот день. Бедняга, — еле слышно сказала она, — какая трагическая судьба быть всего лишь чьей-то тенью. Не думаю, чтобы он сильно переживал по этому поводу. Мистер Элвис в этот момент ушел с головой в жаркий спор, вертевшийся вокруг таких понятий, как гроз, прибыль, очки, единицы — «Но ведь скрытые механизмы этого в высшей степени удивительны, не правда ли?» Воскликнула Кейт. «Каким образом он заранее может знать, что скажет Хоффман?» Всё, чем мы располагаем, это догадки. Мы можем привести лишь несколько частных случаев полной корреляции». Но дело в том, что у нас нет возможности заняться более тщательным исследованием явления. Кроме того, даже упомянутые случаи корреляции документально не подтверждены. И таким образом их можно считать совпадением. Но все остальное вполне может быть продуктом его неуемной фантазии. Но если сравнить этот случай с тем, что мы наблюдали у девочки, ну, этого мы никак не можем делать. В каждый случай мы должны рассматривать как существующий сам по себе и не имеющий связи с другими, а значит, требующий индивидуальной оценки. Но ведь у них, несомненно, есть общее, Их объединяет погруженность в собственный мир, далекий от реальности. Мы привыкли рассматривать все случаи, исходя из степени общественной значимости. Совершенно очевидно, что если бы мистер Элвис продемонстрировал способность предвосхищать, ну, к примеру, высказывания главы Советского Союза, или еще лучше – Президента Соединенных Штатов, это непосредственно затрагивало бы интересной обороны, и у нас было бы основание серьезно заняться расследованием того, что есть совпадение и фантазия. А что нет? Но когда речь идет о перевоплощении в обычного киноактера, чья деятельность к тому же не носит никакой видимой политической окраски, «Тут, мне кажется, мы обязаны придерживаться принципов строгого научного подхода». «Таким образом», — сказал он в заключении, собравшись уходить и уводя за собой Кейт, «я думаю, что в обоих случаях, как и мистера Элвиса, так и... Ну, как же ее звали-то... очаровательные девочки в кресле каталки, мы не в состоянии сделать что-то большее». Чем в любой момент там могут понадобиться средства и площади для исследований более значительных, заслуживающих пристального внимания случаев? Кейт не нашлась, что сказать в ответ, и молча шла за ним, чувствуя, как все внутри у нее кипит. «О, сейчас я вам покажу случай намного интереснее и бесперспективнее, чем предыдущие». Сказал Стэндиш, ринувшись открывать еще один, возникший перед ним массовые, массивные двойные двери. Кейт пыталась контролировать свои реакции. Но как бы она ни старалась, любой, даже если бы он был чем-то средним между бесстрастно-холодным автоматом и марсианином, как мистер Стэндиш, наметил бы, что его не слушают. В ответ в манере его заметно прибавилось еще больше нетерпения и резкой бесцеремонности, словно они были присланы кем-то на подмогу основным силам, так и не покидавшим никогда поля боя.